Глава пятнадцатая. В итоге тот день прошел довольно плохо, хотя и предполагалось обратное. Марда спросил Зои, не хочет ли она покататься на его катере. Зоя пришла в восторг и согласилась. Они договорились встретиться на причале у Агнешки, которая почему-то расстроилась, но спросила, нужно ли им упаковать сэндвичи. Вот только ветчины нет, лишь сыр. А Зоя сказала, что не стоит беспокоиться, все прекрасно. Она нарядила детей в разные водонепроницаемые одежки всех размеров и фасонов. Даже Мэри и привела с собой. А Харри с Патриком просто прыгали на месте от восторга при мысли, что окажется в настоящей лодке. А потом появился Марда при галстуке со смазанными чем-то волосами и с бутылкой просека в ящике-холодильнике на катере. И только в этот момент Зоя сообразила, что на самом-то деле Марда пригласила ее на свидание. Марда понял, что от него ждут прогулки с кучей детей на борту. Двое из них даже на палубе не прекращали прыгать, а один непрерывно задавал десятки вопросов, желая выяснить, не динозавр ли Несси, а если так, то какой именно? А другой ребенок ныл о том, что кататься по озеру скучно. Зоя уселась на корме. Потом полил дождь, и все пытались сделать вид, что им куда веселее, чем было на самом деле. Кроме Патрика и Хари, которые наслаждались как никогда. Зоя была подавлена, когда они вернулись домой и высохли. Она отчаянно морщилась, вспоминая, как своевольно вела себя Мэри и как Шеклтон бродил по палубе, громко топая. Марда пытался задавать Зое личный вопрос о ней самой, но ему приходилось кричать во всю силу легких, чтобы его можно было расслышать сквозь вой ветра. К тому же в девяти случаях из десяти отвечал ему Патрик. «Ох, боже!» — выдохнула Зоя в кухне. «Что такое?» — спросил Рэмзи. «Это было странно. Он в последние дни находился больше и больше предлогов заглянуть в кухню. У Зои было свидание, сообщил Патрик, и там была шипучка, только нам ее не дали. Нет, это не то, чтобы вы взяли детей с собой. С ужасом спросил Ремзи: выходили с ними на свидание? Это не было свидание, возразила Зоя. Ну, минут через пять уже не было. Она не удержалась и улыбнулась при этом в воспоминании. «Что?» — спросил Рэмзи. «Не повезло парню». «Да, но...» — повторила Зоя. «Я просто... Я уже привыкла к тому, что здесь все знают. Я няня-иностранка». «А, ну да», — кивнул Рэмзи. «Те люди, которые имеют дела со мной». «Я не уверена, что сказала ему, что это не мои дети». Она закрыла лицо ладонями. «Ох, боже!» Она невольно захихикала. «Все, конец моей личной жизни». «По крайней мере, ты выпила шипучки», — язвительно заметил Патрик. «Всего один стакан», — возразила Зоя, и вполне могла вести машину. Но свежий воздух, суета и смех вызвали румянец на щеках Зои, и Рэмзи не удержался от улыбки, глядя на нее. «Папуля ходит на свидание с Ларисой», — мрачно произнес Патрик, а потом добавил зловещим шепотом. «Она ведьма». «Эй, прекрати», — отдернула его Зоя. И тут же охнула кое-что вспомнив. Зоя пошла за своей сумкой и, достав оттуда небольшую пачку денег, перевязанных резинкой, протянула Рэмзи. «Мы продали чуть свет, Кэндлфорд», — победоносно сообщила она. Рэмзи удивленно посмотрел на нее. «Не может быть». «Да, весь комплект». «Издание с гравюрами на дереве». Грустно пробормотал Рэмзи. «Особенное». Зоя махнула в его сторону деревянной ложкой. «Вы не правы», — покачала она головы. «Особенно это то, что в самой книге, слова, которые вы навсегда сохраните в себе. А обложка — это просто обложка». Рэмзи явно был поражен. «Так вы, в принципе, отрицаете на все сто процентов все то, что я делаю ради заработка?» — спросил он. Всю мою работу, сам смысл моего существования?» Зоя улыбнулась ему. Я по-прежнему загибаю уголки страниц. «Не может быть!» — откликнулся Рэмзи. «И я тоже!» — крикнула Мэри, сидевшая на кушетке у окна, и помахала в доказательство Эн из Эвенли». «Боже мой!» — ужаснулся Рэмзи. «Что вы натворили?» «И я беру с собой ванну книги в твердых переплетах», — добавила Зоя. «Нет». — Рэмзи прикрыл глаза ладонью. «Вы нарочно меня терзаете». «Иногда лучше электронная книга в зависимости от того, чем я занимаюсь». «Вы просто ведьма», — решил Рэмзи. «И вас необходимо изгнать с моей кухни». «Это устное предупреждение?» «А я на них рисую», — подскочил к ним Патрик и показал густо исчерканный комикс. «О, нет», — возмутился Рэмзи. «Прекратите». Но говоря это, он смеялся, осажденный со всех сторон. Поверить не могу, что вы так распустили моих мартышек. «Вам, кстати, лучше даже не видеть, что я делаю с кулинарными книгами», добавила Зоя, поглядывая на свою любимую Найджелу, испещренную заметками. Рэмзи взял деньги, посмотрел на них. «Что ж, хорошо», — произнес он и протянул деньги обратно Зое. «Вот». «Это на что?» — удивленно уставилась на него Зоя. Рэмзи опустил голову. «Я подумал, мы вам обязаны. Небольшая добавка». Зоя покраснела. Она шутила с Рэмзи, думая, что они просто неплохо проводят время в кухне, и ей в голову не приходилось, что за это ей нужно платить. «Да и так все в порядке», — напряженно произнесла Зоя. Рэмзи, не зная, не сделал ли он что-то не так, отвел ее руку. Но тут зазвонил его телефон. Это была Лариса. И Рэмзи отвернулся.